Глава 10. Вместе. Странный громкий звук разнёсся эхом по пустым улицам мёртвого города, от которого затряслась машина. У Мэри на мгновение замерло сердце. Она обменялась обеспокоенными взглядами со своими двумя дочерьми, Кейт и Джулией. Этот звук раздался со стороны, в которую ушёл Джек, что ещё сильнее напугало их. Мэри беспокоилась за мужа, ведь он всё ещё не вернулся. Кейт предложила отправиться на поиски. Мэри не хотела брать девочек с собой, но оставлять их одних в машине ей показалось ещё опаснее. Поэтому они пошли вместе. По пути в мастерскую они увидели нечто вдалике, пульсирующую и довольно угрожающую ауру, которая начала двигаться к ним. Их охватил ужас. Мэри в панике побежала в ближайший дом, нырнула в люк с детьми, ведущий в подвал, и затаилась. Было слышно, как нечто проносится рядом. Издаваемый шум напоминал не настроенное радио. Оно приближалось, от того Мэри и дети затаили дыхание. Шум был всё ближе и ближе. Джек, который во всю глотку звал свою семью в городе, отвлёк это существо, и оно начало удаляться. Спустя некоторое время после пережитого шока, они решили двигаться дальше. Мэри и её дочери осторожно шли по пустынным улицам города-призрака, их шаги гулко отдавались в тишине. Ветер завывал в зданиях, заставляя дребезжать ставни. Мэри видела следы былой жизни. Старые витринные магазины, скамейки и ржавые фонари. Город был заброшен уже много лет. Атмосфера была напряжённой. Они проходили мимо ряда домов, просматривая окна в поисках Джека, но все они были пусты и не было никаких следов. По мере того, как они углублялись в город, Мари заметила, что здания становятся всё более ветхими. Стены крошились, а крыши провисали. Создавалось впечатление, что постройки могут рухнуть в любой момент. Свернув за угол, они наткнулись на старый дом, в окне которого было написано Джек. По мере приближения к дому воздух становился все холоднее, а небо темнело. Атмосфера была наполнена тревогой, и Мэри почувствовала, что ее кожа покрывается мурашками. Она взяла своих дочерей за руки и осторожными шагами подошла к дому, надеясь, что Джек находится внутри. Когда они приблизились к входной двери, она со скрипом открылась. Внезапно из темноты появилась чья-то фигура. Существо представляло собой высокую фигуру с тёмными ветками и блестящими красными глазами, которые, казалось, пронзали темноту насквозь. У него были длинные ногти, но он ещё сохранял некоторые человеческие черты. Мэри и девочки чувствовали его злобную энергию и понимали, что попали в беду. "Девочки, срочно вернитесь в машину", обернувшись, сказала Мэри. "Кейт, ты за главную и никаких вопросов". Девочки побежали обратно к машине. Существо заговорило с Мэри, его голос был глубоким и гортанным. "Что привело тебя сюда?" спросило оно. Мэри глубоко вздохнула и шагнула вперёд. "Я ищу своего мужа", сказала она твёрдым голосом, несмотря на страх. "Где он? Джека?" "Он здесь, со мной", глаза существа блеснули в темноте. Стук сердца Мэри начал отдавать в ушах. Ей было очень страшно, но она старалась не подавать вида. Она знала, что бы ни случилось с Джеком, это не к добру. "Пожалуйста", сказала она дрожащим голосом. "Мне нужно к нему". Существо издало низкое рычание, и Мэри почувствовала, как вокруг неё пульсирует странная энергия, но через мгновение оно отступило в сторону, жестом приглашая её пройти. Она понимала, что здесь что-то не так, но отступать нельзя. Зайдя в дом, монстр захлопнул дверь позади Мэри. Она пробиралась по тёмным, запутанным коридорам старого дома, надеясь найти мужа. Адреналин разносился по венам, она постоянно оглядывалась, опасаясь, что существо, которое она встретила на пороге, преследует её. Завернув за угол, она увидела мужчину на коленях, осторожно шагнув к нему, половица заскрипела, и он обернулся. Это был Джек, прижимающий что-то к груди. "Джек!" закричала она, подбегая к нему. "Что случилось?" Джек едва мог говорить. Он хватал ртом воздух, его глаза с огромным удивлением смотрели на Мэри. Она увидела, что он держит какой-то пепел в руках. "Мэри", сумел произнести он едва слышным голосом. "Я не могу. Я больше не могу". Мэри почувствовала, как её захлестнула волна отчаяния. Она видела, что Джек через многое прошёл здесь и что он был на пределе своих возможностей. Она также понимала, что они зашли слишком далеко, чтобы сейчас сдаваться. "Соберись", сказала она твёрдым голосом. "Мы не можем сдаваться, Джек. Мы должны найти способ выбраться отсюда". Казалось, что выхода нет. Мэри почувствовала, как её охватывает ужас. Она взяла Джека за руку, переплела свои пальцы с его и крепко сжала его руку. "Я тоже видела этого монстра. Мы пройдём через это", сказала она мягким, но твёрдым голосом. вместе